История седьмая. Придумываем слова. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Бабушка, я хочу сегодня плохо себя вести. Да отстань ты от меня, ради бога, ворчит бабушка. Мне нужно пылесосить. И она тянет по гостинной жужжащий пылесос. Ба! Не отстаёт Фридер, но я правда хочу сегодня быть непослушным. Он бросается к шнуру от пылесоса и выдёргивает его из розетки. Да что же это такое? ругается бабушка около замолчавшего пылесоса. А ну живо воткни вилку обратно в розетку, а то я не знаю, что сделаю. Ты меня понял? Би-би-би-би-би-би. Дразнит Фридер и крутит пылесосный шнур. Он и не подумает воткнуть вилку в розетку во всяком случае, сейчас он этого делать не собирается. Бабушка пытается схватить шнур, но ничего не получается. Фридер слишком проворен. Старая бабуська. Ха-ха, смеётся он. Ну поймай меня, поймай, поймай меня. Ну погоди, пыхтит бабушка, отставляет пылесос и тянет за шнур. Фридер крепко держит другой конец в руках, прыгает и кричит: "Старая бабка, старая бабка! Ну попробуй, попробуй отними. Всё, хватит!" кричит бабушка в ярости. "Давай сюда шнур!" И тянет изо всех сил. Фридер держит крепко-крепко. Я сильнее! Би-ба-ба-ба! Ликует он на самой высокой ноте. Старая бабка! Слабая бабка! Я сильнее! Да ты с ума сошёл, кричит бабушка. Да что на тебя нашло, сорванец? Сейчас же отпусти шнур, а не то я сейчас возьмусь за тебя, как следует! Ну и возьмись! Горланит Фридер и крутит концом шнура перед бабушкиным носом, но на мгновение он отвлекается, а бабушка одним прыжком, добравшись до внука, вырывает шнур у него из рук, снова вставляет вилку в розетку и пылесос опять жу-жур-бур-бур-бур. Бабушка вновь принимается пылесосить пол, мрачно приговаривая: "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, чтоб ты знал". Фридер на мгновение теряется, А потом быстро вытаскивает шнур из розетки опять. Пылесос в последний раз устало говорит: "Урррррррр", и замолкает. "Вот тебе", говорит Фридре, показывает бабушке язык. "Ну и ну", бабушка задачена. Она пристально смотрит на Фридера и на его высунутый язык. "Что это на тебя нашло? Почему ты сегодня так себя ведёшь?" Я же сказал, кривляется Фридер. Я сегодня хочу плохо себя вести! И высовывает язык три раза подряд. Какая муха тебя укусила, удивляется бабушка и от изумления садится на пылесос. Может, у тебя температура? Она болезненно протягивает к Фридеру руку, чтобы пощупать лоб. Фридер увёртывается от бабушкиной руки и радостно кричит: "Нет у меня никакой температуры, просто я сегодня плохой". Потом становится перед бабушкой в позу и говорит громко и отчётливо: "Бабушка, глупая бабушка!" Ха, восклицает она и хочет броситься на Фридера, но всё-таки не делает этого, а устраивается на пылесосе поудобнее и говорит тоже громко и отчётливо. Сопляк. Бабушка, дура, ухмыляется Фридер и садится перед бабушкой на пол. Только попробуй сказать это ещё раз, восклицает возмущённая бабушка. но потом она тоже ухмыляется, немножко думает и говорит: а ты, грязнуля, бабушка, жиртрест! кричит Фридер, воодушевленно и юрзает по полу туда-сюда. а ты подглядыватель в замочную скважину, говорит бабушка. бабушка, старая перечница, говорит Фридер. внук бездельник и шалопай, говорит бабушка. Бабушка очковая змея, говорит Фридер. Внук? Выскочка, внук. Дурачок, внук, мучитель бабушки. Быстро-быстро, выпаливает бабушка и переводит дух. А из бабушки песок сыплется, кричит Фридер и даже подпрыгивает от восторга. Из бабушки песок. Ха-ха! Песок сыплется! Бабушка молчит. И довольно долго. Потом достаёт из кармана фартука носовой платок, промакивает им глаза и шепчет: "Ты сказал, что из меня песок сыплется". Фридер озадачен. "А ты мне сказала?" мучитель бабушки возражает он, но не очень уверенно. Сыплется песок. Сыплется песок хуже, говорит бабушка и по-настоящему немножко всхлипывает. Ой, бабушка, Фридер встаёт и вдруг прыгает бабушки на колени, так что пылесос даже зашатался. Ой, бабушка, повторяет Фридер ещё раз, а потом говорит: "Не плачь, ба. Я же просто так, для смеха". И громко чмокет её в щёку. Бабушка глубоко вздыхает. Это уж слишком, говорит она, изгоняет Фридера с колен. Потом снова вставляет вилку в розетку и пылесос начинает жужжать. Ты нахал, заявляет она, толкая пылесос по комнате. Что? кричит возмущенный Фридер. Нахал? А ты болтушка, бабушка. Ай, мой любимый гном, смеется бабушка под шум пылесоса. Бабушка ловкая, как белочка, <смех> восклицает Фридер и прыгает вокруг неё. "Мальчик, поцелуйчик", отвечает бабушка и, сделав изящный разворот, подкатывает пылесос прямо к ногам Фридера. "Любимая бабулечка", кричит он и отпрыгивает в сторону. "Родной мой мальчик", поёт бабушка. "Мой котёнок". Фридер улыбается и хватается за пылесос с другой стороны. Внук и бабушка вместе пылесосят пол и вместе придумывают замечательнейшие слова любви. Бабушка шоколадушка, Фридерчик мой сладенький марципанчик, Бабулечка самая любимая, Фридер утешение моего сердца, Бабуленька разчудесная, Фридер самый послушный. Итак, до тех пор, пока пол не заблестел. Фридер чувствует, что проголодался, и вместе с бабушкой марширует на кухню, рука об руку, чтобы пообедать. Фридерчик, сладенький марципанчик. Мне понравился больше всего, говорит Фридер, усаживаясь за стол. А мне, хмм, любимая бабулечка, говорит бабушка и садится рядом с Фридером.